Глава 14. Новый уровень. Покой мне только снится. Спускаться вниз не стал. Зачем? Тренироваться нужно? Нужно. Вот я и открыл задвижку на дверях моего нового знакомого ментальным щупом. Не скажу, что это получилось просто, потянулась раз и готово. И даже со второго раза не получилось, и с десятого. А вот с одиннадцатого задвижка открылась. Правда, мне здорово в этом поспособствовал своими советами Дарх. Такое вот имичка у него оказалось. Познакомились. Вся эта тренировка от силы секунд 10 заняла. Это почти как рукой двигать, только воображаемый. Поэтому так быстро и получилось. Остальные камеры пока открывать не стал. Прилетит подмога, и пусть сами разбираются. А мне с Дархом необходимо переговорить, пока никто не мешает. О чем поговорить? Попросил поделиться знанием, которым они против меня воспользовались. А что, нагло? Не думаю. Предварительная договоренность у меня с ним была. Сейчас и проверю, зря я помогал планетянину или не зря. А как иначе? Наобещать он мог все что угодно за свое освобождение, но стал бы потом слово держать. А тут что-то реальное. И вроде как особым секретом не является, так я понял. Это просто такое умение местных зверюшек, перенятое к своей пользе местными же жителями. Еще поинтересовался, а много ли на планете таких умельцев, которые могут этими зверями управлять. — Нет, мы ими не управляем, это ошибка так считать. Просто мы с ними общаемся на равных, не считаем их за диких зверей. — Да и какие они дикие? Сам посуди. — А много ли нас? Зачем тебе это знать? И рукой мне так в сторону показал, махнул легко. Я голову повернул, а они, кошаки эти, уже рядом сидят, жмурятся довольным, мою растерянность заметив. На мордах даже подобие улыбки можно разглядеть, если присмотреться внимательно. Я как-то сразу, одним взглядом все это ухватил, даже понял, что они ко мне с добрыми намерениями подошли, мстить за свое поражение и унижение не собираются. Как-то получилось понять их эмоции и мысли, а потом и поговорить удалось. Только у меня от ошарашенности мозги тормозили, не готов я оказался к такому тесному контакту. Мне бы осмыслить все это где-нибудь в укрытом уединенном месте, проанализировать. Да что я сам себе вру? Страх мне свой обуздать необходимо, потому что одно дело с ними на поляне воевать, где они в траве ко мне подбирались, до половины ею скрытые, и совсем другое дело, когда они рядом, во всей своей красе сидят, абсолютно другие величины. Размер, он имеет значение, как у нас говорили, так сказать, для красного словца. А успокоиться все-таки сумел. Пересилил. Взял себя в руки, прислушался к собственным ощущениям, опасного для себя не уловил ничего. А они сидят. Шерсть под солнцем искорками переливается. Какими искорками? Это по ним малюсенькие змейки электрических разрядов перетекают. Ё-моё! И я быстро отодвинулся подальше, натолкнувшись плечом на Дарха. Не опасайся их, раскройся навстречу. Ага, раскройся, расслабься, и снова разденут догола, если не сожрут и на какую-нибудь поляну не выкинут, подальше, чтобы обратно дорогу точно не нашел. Не смутился от явственно долетевших до меня и усмешек моего знакомца, и, что самое удивительное, от этих огромных кошар. Я же тебе говорил, что они разумные. Чему ты так удивляешься? Да уж, не удивишься тут. Это ты привык с ними общаться, а каково мне с моим земным менталитетом дикого? Ну ладно, попробую. А на мысли мои особого внимания не обращай. Это у меня защитная реакция такая, сам понимать должен. Только вопросик один тебе задам и напомню еще, что у нас мало времени. А еще Штольня осталась, незащищенная от пиратов. Нет, настолько разумными, здесь только один этот вид считается. С остальными зверями тоже можно общаться, но лишь на уровне образов, желаний. Впрочем, нам и этого всегда хватало для мирного сосуществования, пока вы не прилетели. А насчет Штольни не переживай, нет там уже пиратов. Наши кошки, как ты их называешь, постарались. Опять мои мысли прочитал, опередил с вопросом и ответом. «Ну да, откройся всем навстречу». А я и уши развесил. Открыться не открылся, но, похоже, расслабился. Ну и ладно, лишь бы контроль не потерять. И компаньон мой так и не появляется. Скоро объявится, не волнуйся так за него. «Дарх, ты вот мои мысли быстро читаешь, когда я их еще сам осознать не успел. Научи». «Сложного ничего нет, у тебя и так все это уже получается». Только ты слишком долго раздумываешь, тянешь, опасаешься чего-то. А тут нельзя время упускать. Я же тебе говорю, раскройся навстречу полностью, не бойся. Сил у тебя много, помни об этом. Если что, всегда справишься с любым нападением, успеешь среагировать. Но зато, когда раскрепостишь свой разум, отпустишь на свободу все чувства, тогда и услышишь, как дышит вокруг тебя на полянах трава, почему шумят деревья, о чем шепчет ветер, что тебе планета сказать хочет. И всех остальных разумных и неразумных понять можешь, Именно понять, а не пытаться судорожными попытками и чрезмерными усилиями влезть в голову какому-то разумному, как ты сейчас это пытаешься сделать. Да над твоими потугами даже наши кошаки смеются. А я-то думаю, показалось мне или нет, что у них на мордах улыбки. Смеются, значит, сейчас перестанут. И я с удовлетворением увидел, как тем мгновенно отодвинулись от меня подальше, неуловимым, грациозным движением перетекли немного в сторону, но, надо отдать им должное, не удрали. А у меня в голове заскребся явственный чужой вопрос. «Зачем?» Плюнул, махнул мысленно рукой от плеча и до бедра, с душой махнул. «Хорошо так, по-русски и...» Снял защиту. «Попробую. Иначе ничего не выйдет, пока не испытаю все на своей шкуре». Такие уж мы люди-человеки. Сначала ничего, кроме шороха и звенящей пустоты в голове не услышал, не почувствовал, даже оглянулся на Дарха, высказывая взглядом и лицом все свое сомнение и рвущиеся наружу вопросы. И увидел одобрительную улыбку и короткий встречный осаживающий жест. Ладно, уселся поудобнее, расслабился, хотя, казалось бы, куда уж больше, только что не растекся по земле от такого расслабления. Прижмурился немножко и, затряс головой, замотал резко из стороны в сторону от нахлынувших со всех сторон звуков, разговоров, непонятных слов, эмоций, чувств, восторгов и оглушающих воплей боли и страха. Распахнул глаза, закрыл почему-то влажные уши ладонями, отсек от себя все звуки, уставился Саша на дарха. Отпихнул в сторону кошек. Сам себе, не веря, посмотрел еще раз в одну сторону, в другую, Эти СВО, эти живот, эти, скажем так, разумные чужой планеты, сидят совсем со мной рядом, с боков меня своими сильными мускулистыми телами поддерживают, горячими шершавыми языками мне лицо с обеих сторон вылизывают. А я даже не заметил ничего, не засек, как они подкрались. Потому что ты сейчас даже не на первой ступени познания самого себя и сути вещей вокруг, а только приближаешься к ним, увидел издалека, как приоткрылась завеса вселенской мудрости, и опешил. Испугался. Ничего в этом постыдного нет. У всех новичков точно такая же реакция в первый раз. Потом привыкают, осваиваются, начинают осмысливать свои впечатления, учатся управлять своими внешними сенсорами, органами чувств, можно сказать. И что? Всегда такая каша в голове будет. Как же тогда в такой мешанине нужные мысли улавливать? Научишься вычленять необходимое, сосредотачиваться на собеседнике или на выбранном объекте, а все лишнее и ненужное в этот момент отбрасывать в сторону. Зачем забивать мозги посторонними раздражителями? Учись, способности тебе даны большие, все быстро получится. А теперь давай поговорим, посоветуемся, что нам с корпорациями делать. Расскажи, или лучше покажи, что это такое, что они собой представляют. Они такие же, как и пираты, или другие, и нам можно иметь с ними дело. И я раскрылся навстречу Дарху, показывая все то, что успел понять и прочувствовать за то короткое время, когда находился на пиратском корабле, а потом и на Корпоранском. Пусть сам с увиденным разбирается, а то наговорю ему всякого разного субъективного, потом виноватым во всем останусь. Нет, не нужно мне такого вселенского счастья, не готов я пока судьбы планеты решать. Прилетевшие боты встречали вчетвером, стоя за внешней стеной пиратского поселения. Я, Дарх и две черные огромные кошки. Свой тяжело нагруженный трофейный флайер отогнал чуть в сторону, чтобы и понятно было сразу, чей он, и чтобы проход к воротам не загораживал. Защитную пелену экрана так и не стали снимать с поселка. Кому нужно, пусть сами разбираются. Улеглась поднятая атмосферными турбинами пыль. Откинулась аппарель ближнего к нам бота — И первыми на землю сбежали, весело громыхая крепкими десантными ботинками по ребристым столепластовым трапам, конечно же, мои товарищи. Корпоранты решили на всякий случай перестраховаться и кинуть в непонятное нечто самых малоценных кадров. Кого не жалко. Все правильно. Наш отряд, нам первым и огребать. После первых нескольких мгновений упорядоченного суетливого хаоса на площадке все как-то резко устаканилось, успокоилось. Из ботов наружу хлынули организованные регулярные подразделения корпорации в единой серой броне и с однотипным штурмовым вооружением. Вдоль периметра поселка шустро убежали на своих суставчатых лапах охранные дроиды. Еще несколько ушли в сторону шахты, сопровождая небольшой вооруженный отряд. А мы так и стояли в окружении замерших молчаливых бойцов, опасавшихся приближаться к нам и оставивших для нас небольшой пустой кружок около 10 метров в диаметре. Думаю, если бы они знали, как далеко могут прыгнуть эти кошечки, то этот круг увеличился бы еще в несколько раз. Через минуту этого организованного хаоса, когда почти все бойцы исчезли в поселке, и снаружи осталась только небольшая охрана у каждого бота, к нам направилась малочисленная группа начальства. И тоже все в броне и с оружием. Хотя сразу было заметно, что не всем из них она по нраву, вон как пыхтят и отдуваются. Почему, интересно? Там же, в этих костюмах, встроенная регулировка микроклимата есть. А дальше меня мягко отодвинули в сторону, отвели под благовидным предлогом к дальнему боту и начали ненавязчиво так расспрашивать. Допрашивать, то есть. Служба безопасности заработала. Дергаться не стал. Такой вариант развития событий мы с Дархом предполагали с самого начала и были к нему готовы. Что нам обоим говорить, чтобы не показывать особо своих способностей, мы обсудили. Пусть что-то и выйдет наружу, но немного. Основное брал на себя мой недавний знакомец. Оно и для него полезно окажется. Все-таки авторитет сразу значительно вырастет. А я... Нет у меня желания становиться подопытным кроликом для корпорации. Мне от этого ничего хорошего не будет. Посадят в золоченую клетку, пирожок с ливером в зубу сунут и сиди, не рыпайся, пережевывай. Не нужно мне такого навязанного счастья. Скоро один из ботов поднялся в воздух и ушел за горизонт, увозя в своем нутре моего нового знакомца. Окошки со мной остались, их ко мне сопроводили, распугав всю охрану вокруг. Перед отлетом я успел ментально пообщаться с Дархом, узнал о проведенных предварительных переговорах, дал обещание позаботиться о кошаках и пожелал ему счастливого пути. Теперь у высоких договаривающихся сторон намечаются тесные взаимовыгодные переговоры. Мой знакомец получил разрешение своего начальства пригласить к ним в гости верхушку правящей корпорации. Вот и полетели куда-то далеко, в столицу, где и будут согласовывать предстоящие высокие визиты. На этом моя же миссия закончена. Единственное, что хорошо, так это то, что удалось полностью закрыть наш контракт найма. Освобожденный лагерь с шахтой, рабы-рабочие, которых сейчас переводят в другой статус, куча трофеев позволили нам остаться неудел. Теперь стоим вот всей нашей группой, переглядываемся и пока понять не можем, довольны мы или нет. С одной стороны хорошо, а с другой куда нам идти? С планеты самим не выбраться, корабля у нас нет. Остается снова топать на поклон корпорантам и сколько с нас за доставку в цивилизованный космос возьмут, непонятно. Все равно ни у кого денег нет. У меня само собой что-то есть, но я пока об этом молчу, самому сначала необходимо с ними разобраться. И еще самый главный вопрос, который сейчас озвучил Шон. «А где мы пока жить будем?» И общая тишина в ответ. И почему-то все на меня обернулись. А я посмотрел на кошек и снова уловил отблеск улыбки на довольных усатых мордах. «Смейтесь, смейтесь. Сейчас только отойдем в сторонку, и я вам задачи нарежу. Сразу улыбка пропадет». «Что озаботились? То-то...» С каждым новым часом мне все проще и проще становится понимать и читать мысли и эмоции окружающих меня разумных. Единственное, что напрягало, это недостаточный опыт сопряжения личной защиты мозга и его же открытости. Это как с форточкой. Приоткрыл, глотнул свежего воздуха и сразу же закрыл, оставив малюсенькую щель для проветривания. А у меня пока не получается настолько точно работать то, так сказать, рамы со всей дури о стену вдарю, распахивая створки окошка, то захлопну так, что самому же потом не открыть. Ничего, как сказал Дарх, с опытом все придет. Научусь, а пока необходимо больше тренироваться. Да я и так каждый день и каждый час, не говоря уж о секундах и минутах, тренируюсь, развиваю свои способности, сил уже никаких нет. Когда же я просто высплюсь? «Сэрх, а вон тот флайер, чей?» «Задумался». Пропустил тот момент, когда ко мне почти вплотную Грэмп подобралась, ухватилась железными пальцами за предплечье, притянула к себе поближе, прижалась чем-то волнующим мягким, замурлыкала в ухо так, что даже кошки недоуменно покосились на нее, очень уж похоже получилось. И народ как-то сразу подобрался, обернулся сначала на меня, потом уставился на флайер и, не дожидаясь моего ответа, начал целеустремленно выдвигаться в его сторону пришлось рявкнуть во весь голос, нагнетая страха в голос. «Стоять! Куда это вы собрались? Разве права личного трофея уже не существует?» «Ох, как наемников пробрало! Даже на пару шагов назад отступили. И мои кошки уже не рядом со мной стоят, а каким-то образом оказались между наемниками и трофеями. Нет, это не дело, разруливать нужно. Я, конечно, не жадный, даже наоборот». Но когда вот так, не спрашивая разрешения, пытаются в мой личный карман залезть, мне не нравится. «Сэр, да мы только посмотреть хотели», — смутился Морд. «Ага. Сначала посмотреть, потом потрогать, потом в руках подержать. А потом я вообще ничего не увижу. Все растащите». «Ладно, пошутил я. Смотрите». И попытался освободить свою руку от цепких пальцев Грэм. «Да что ты так в меня вцепилась? Отпусти». Отскочил в сторону, потирая ноющее предплечье, с недоумением глядя в нахмурившееся лицо наемницы. Обиделась, что ли? Почему? Грэм, ты лучше за меня так цепляйся. Смотри, какой я здоровый. Не то, что этот задохлик. Или за меня. Я тебя тогда вообще на руках носить стану. Со всех сторон посыпались едкие шутки, даже не знаю, стесняться или злиться. Какой же я вам задохлик? И Грэм, то уже нашла время, когда за меня цепляться. И тут я наконец-то приоткрылся и пошатнулся от боли. Ничего себе, сколько эмоций! Такой вселенской обидой от наемницы на меня повеяло, такой злостью и болью плеснуло, что я даже глаза протер. А наемникам просто весело. Ничего обидного обо мне никто не думает. Наоборот, сочувствуют, прекрасно представляя, что меня ждет после этаких глупых необдуманных слов. Снова поставил полную защиту, не выдержав такого накала страстей, и попытался исправить свою ошибку. «Грэм, я совсем не это имел в виду, просто ты так сильно в мою руку вцепилась, что я не выдержал». И замолчал, осознав, что я несу своим глупым языком. «Ну кто меня за него дергает?» Тяжело ступая, подошел Морд, похлопал меня по плечу, посмотрел с сожалением, как на убогого, хмыкнул с явным сочувствием. «Да, сэрх, зеленый ты еще совсем, держись». И ушел, оставив меня одного, совсем одного. И все остальные резко отвернулись, заторопились куда-то по каким-то своим делам. Да они все дружно к моему трофею направились, предатели. «Ладно, сэрх, извини, погорячилась я», — развернулась в ту же сторону наемница. «Если она сейчас вот так просто уйдет, если я ее отпущу, то все, не будет у меня больше такого друга. И в отряде ко мне начнут совсем по-другому относиться. Сразу как-то понял. Да что делать-то?» «Грэм, погоди». Наемница притормозила, замерла, не поворачиваясь ко мне. «Понимаешь, я совсем не умею с... ну, вашим братом разговаривать. Я ничего такого сказать не хотел». «Но сказал». «Да мне просто больно было, да еще все рванули к флайеру, а у меня там...» «Ты что, совсем ничего не соображаешь?» «Больно ему. Дурак ты, сэрх. Ладно, поняла я все с тобой. Постой, а чего ты так испугался?» Что там такое особенное в этом флайере есть? «Трофеи там пиратов», — выпалил я, радуясь смене разговора, испытывая огромное облегчение от того, что Грэм вроде бы как уже на меня и не дуется, что все дальше будет по-прежнему. «Какие трофеи? Что ты от нас еще утаил?» И все наемники развернулись ко мне. «Вы же уже далеко отошли?» «У вас что, ушки на макушке? Каким образом сумели подслушать?» «Почему еще?» Так получается, они и весь остальной наш разговор с Грэм слышали? Вот гады! Так и высказался, именно в таком духе и такими точно словами, получив в ответ довольные ухмылки. Так что во флайере, сэр, Лучше бы вам все трофеи просмотреть, когда рядом никого из посторонних не будет. Понимаете, я в полной спешке их собирал. Там все с пиратов набрано. И броня, и комбезы с броней, и оружие. Да оружейку полностью разграбил, сюда все перенес». Загрузил ношей несколько дроидов-охранников, и во враг своим ходом отправил. Небольшую платформу с рудным концентратом на поляну перегнал, тут неподалеку. Оборудование кое-какое туда же оттащил. Как все успел провернуть, не представляю. Если бы не помощь Дарха... Вообще, места во флайере совсем нет, только для пилота, и все. И смутился окончательно. Слишком уж пристально все на меня уставились. Послушать, что ли, о чем они сейчас думают... — Да нет, не хочу. Устал. Все равно сейчас сами все скажут. — Вот говорю же тебе, дурак ты, сэрх, — вернулась ко мне Грем, и не обижайся теперь. Ухватила меня крепко за плечи и впилась губами, крепко так поцеловала. Замерла надолго, до последнего моего дыхания. И уже когда я начал задыхаться, когда закружились перед глазами черные мушки, отпустила, погладила по щеке и еще раз коротко клюнула в щеку. «Какой же ты глупый, дурак!» — потрепала по волосам и отвернулась, оставив меня в ступоре. «Так это все меняет. Сэрх, отгоняй флайер на свою поляну, а мы следом за тобой подойдем. Оценим твои трофеи, предложим их корпорации. У нас появляется прекрасный шанс выбраться из этой задницы», — скомандовал Морд, абсолютно никак не реагируя на только что выкинутый Грэм Финт. И никто не отреагировал. Все сделали вид, как будто по-другому и не может быть. «Нормально». Когда они все успели вокруг нас собраться? Да еще окружили так плотно, прикрывая от посторонних глаз. Да, устал я здорово, полностью контроль утратил за окружающей обстановкой. Уже которая моя плюха за последние несколько минут. Сейчас отгоню флайер, только сразу уточню кое-что, чтобы на мои трофеи больше рот не разевали. Попользоваться, конечно, дам кое-чем, но с возвратом. Тем более скоро у всех такого же добра будет с избытком. Командир, ничего никому мы предлагать не станем. Есть другой шанс, который мы обязательно должны воспользоваться. Только все придется проделать очень быстро, уже сегодня и еще лучше прямо сейчас. Вот разгрузимся на той поляне, заодно все и расскажу, а потом и отправимся в путь. Выдвигайтесь к тому самому оврагу. Помнишь, где мы с тобой останавливались? Да, там. Все в том овраге и спрятано. Кошки вас проводят, а мы с Грэм на флайере полетим. «Ты же сказал, что там места нет», — обличающе прищурилась та в ответ. «А мы потеснимся и уместимся, правда?» «Посмотрим». «Тогда пошли. Нечего время терять». Развернулся в сторону горы Морд, подкинул рюкзак на плечах и, не оглядываясь на меня и сразу же последовавших за ним наемников, быстро зашагал вперед. А мы поспешили к флайеру. «Есть там немножко места. Вдвоем кое-как уместимся. Зато тепло будет». Маршрут запрограммирован, аппарат на автопилоте сам долетит. Хоть времени и немного, но мы, сильно, надеюсь, успеем. Если, конечно, получится. Получилось. Флайер мягко опустился на днище, сминая густую траву. Откинулись вверх обе двери. Мы вывалились наружу, отдуваясь и хватая полной грудью свежий и чистый воздух. Почему-то кондиционирование внутри не работало. Или все настолько было забито трофеями, что воздуху циркулировать возможности никакой не было. Вот и вывалились наружу распаренные и красные, мокрые от пота. Эх, хорошо, но мало. И Грем довольна. Простила меня наверняка. Я чуть-чуть приоткрылся, чтобы самым краешком ее эмоции почувствовать. Нужно же было мне в себе самому вериться, а то сомнения замучают. А так все хорошо получилось, и мы оба довольны. Сейчас отдушусь и начну флайер разгружать. Только сначала защитный купол над нами активирую, благо уже есть с помощью чего это сделать. А что, зря старался, со склада столько оборудования вывез. Чуть позже и наемница вернулась. Она по оврагу дальше вниз прошла, нашла там небольшой ручеек, заодно и мне попить чистой свежей водички принесла. Вкуснотища. Все-таки синтезированная вода — это совсем не то. А вот такая, живая, она даже пьется по-другому. Вдвоем быстро освободили салон от содержимого. Раскидали на поляне по кучкам, чтобы все понятно было. Дождались запаздывающих наемников. «Еще не скоро подойдут, но я их приближение уже засек». Прислушался и по долетевшим мыслям понял, почему задержались. «Это они специально так сделали, чтобы нам времени больше дать. Спасибо им за это». «Знал бы, так не торопился бы». «Ну да что уж теперь сожалеть, а пока можно и рассказать, что я задумал». Допрашивая пленных пиратов, узнал о еще одном таком же поселке далеко отсюда. Но на флайере можно быстро долететь. Если грамотно сработать, то у нас появляется неплохой шанс не только убраться с планеты с трофеями, но и завладеть сначала внутрисистемным челноком, а потом и легким скоростным корветом, который прячется где-то на самом краю этой системы. Получится ли это у нас? Почему бы и нет? Если без меня, то это чистой воды безнадежная авантюра. А так мы имеем почти стопроцентные шансы на успех. Почему почти? А мало ли что может помешать. А свои силы я в последнее время почти реально оцениваю. Появился убедительный пример. Вон он, за соседней горой имеется. А почему почти, так всяко в этой жизни бывает. Одно во всем этом беспокоит. Что мы после захвата поселка с его рабочими делать станем? С собой всех не заберешь, да и не нужен нам такой балласт. Оставлять всех на планете? Больше ничего другого не остается». Для них заключить официальный договор с корпорацией – шанс на дальнейшую нормальную жизнь, а не жалкое рабское бесправное прозябание под пиратским присмотром. Тем более, если корпорация найдет общий язык с правящими силами на планете с легкой подачей Дарха. Все-таки, как он мне объяснил, таких, как он, говорящих с планетой, немного, и все они имеют определенный, значимый для всех без исключения разумных, авторитет. А то, что попался в лапы пиратам, так с кем грехов не случается? Бывает и не такое». Настроение отличное, работа кипит, спорится. С Грэм шуточками перекидываемся. И даже сам не заметил, как ментальную защиту опустил. Почти полностью убрал. Все как-то само собой получилось. Отслеживаю лишь обстановку вокруг себя. Да и тут умудрился настроить каким-то образом входной фильтр так, что вся остальная информация словно фоном идет, совсем не мешает. Зато приближение окошек сразу почуял удалось даже увидеть, откуда они подходят, каким именно составом, очередность в походном ордере, так сказать. Даже общее настроение уловил. Настороженность так никуда и не делась. Кошкам интересно, выдвинулись вперед, с глаз не скрываются, периодически в прямой видимости появляются, каждый раз заставляя людей вздрагивать и хвататься за оружие. Да шутится так до греха когда-нибудь. Вдруг у кого-нибудь рука дрогнет, и доказывай потом, что никто ничего дурного не хотел. Тут же до меня долетела ответная эмоция сожаления о своем глупом поведении. О как! Я уже на таком расстоянии с ними общаться могу. Интересно. Надо будет попробовать вообще их отправить куда-нибудь в сторону. Да за эту гору хотя бы, и попробовать пообщаться. Получится или нет? Интересно же. А если так сделать? Одна кошка пусть отряд сопровождает а вторая за гору побежит, а? И удивился, когда они так и поступили, согласились на мое предложение. Ничего себе, растем над собой понемногу. И скоро до меня издалека долетел явный вопрос. Слышу ли я, понимаю. Тут же засуетился, ответил еще сильнее опешил, когда в ответ получил едкий снисходительный смешок Дарха. Только теперь я понял, что он пытался мне втолковать о едином информационном поле планеты. Здесь все и все между собой связаны. Если говорить по-нашему, по земным аналогиям, то что-то вроде того, что чухнешь на одном краю деревни, а с другого конца тебе сразу же здоровья желают. Все, наемники почти на подходе. Флайер разгружен и готов к полету. Как раз все мы и влезем. Тяжеленько ему будет, турбины почти на пределе работать будут, но ничего, утащат. Почему на пределе? Потому что лететь нам придется по гористой местности, набирая предельную для этого типа высоту, а это большая нагрузка на двигатели. Топлива должно хватить не только с запасом, если что, еще и назад вернуться получится. Хотя там же тоже должно что-то подобное быть, вот и заберем трофеи. А там загрузимся и вперед на орбиту. На эту поляну челнок не посадишь, места не хватит, и овраг мешает. А вообще, уверенность в предстоящем мероприятии меня самого поражает, даже не сомневаясь ни на секунду, что у меня все получится. Мне сейчас даже со своим телом расставаться не нужно, чтобы куда-нибудь на разведку слетать. Сосредоточиться необходимо, это да. Войти в контакт с кем-нибудь, кто рядом с нужным мне местом находится, и после этого можно воспользоваться для наблюдения за объектом чужими органами чувств. Что самое интересное, никому никакого вреда такого не будет, если, конечно, я сам не накосячу. Например, ту же птицу о скалу или дерево не разобью. Ну и тому подобное. Вот и наши товарищи объявились. На поляне Морт огляделся, кивнул нам довольно, дал команду вооружаться и экипироваться, кому чего не хватало. А уже потом все расселись кружком и обсудили мой план по захвату пиратского поселка. Сколько еще таких поселков? А больше ни одного нет, этот последний остался. Поэтому и спешить нужно. Дарх, конечно, обещал информацию о нем придержать, но вдруг кто-нибудь из местных проболтается в разговоре с корпорантами, и те нас опередят. И зависнем мы на этой планете неизвестно насколько. Выберемся, конечно, но с голой извиняюсь задницей, если мои трофеи распродадим. Оно мне нужно? Нет. У меня, само собой, еще счета останутся и имущество кое-какое, но оно же далеко... Да и если там что-нибудь реально не узнаешь, пока собственными ручками не потрогаешь. Вот такой я недоверчивый стал. Жизнь заставила. А меня больше никто не подкалывал. И Грэм тоже. Обходили все стороной нас, молчали, как будто все так и должно быть. Лишь всеобщее чувство удовлетворения во враге присутствовало. Получается, все все давно знали о ее отношении ко мне и ничего не сказали? Но, друзья-товарищи... Расселись, я за баранкой, так сказать, на соседнем сиденье Морт, за моей спиной Грэм и дальше все остальные. И полетели. Гнал практически на максимальной скорости, оставляя за собой тонкую ниточку инверсионного следа. А почему бы и нет? Все равно укрыть в полете флайер мы не сможем. Это поляну со врагами я прикрыл, а летящий объект нет, потому что соответствующего оборудования не имеется. Может быть, когда-нибудь и появится, тогда в таких же случаях гораздо проще будет. А пока мчались, выжимая все соки из двигателей, потому что у нас одна надежда — скорость. Пространство перед собой я периодически осматривал, убирая с нашего пути местную летающую живность. Да они и сами меня почувствовали, после первого контакта быстро с дороги убирались. Хорошо еще, что на такой высоте всякая разная мелочь не летает, вот бы я с ними намучился». Так что летели мы спокойно, почти ровненько, только над вершинами гор изредка попадали в сильную болтанку, но ничего, быстро преодолевали опасные участки неба. Ощущение при этом словно на телеге едешь. Лагерь поселок издалека засек, по пустому защитному пятну. Это я раньше такого не понимал, а сейчас словно смотрю на большущий разноцветный экран перед собой, и раз, на нем посреди общей картинки появляется белое непроницаемое пятно. Это так защитный купол экрана издалека смотрится. Ближе подлетаешь, и уже можно под него заглянуть. А вот издалека нельзя, пятно и пятно. Зато понятно, куда лететь и как подлетать, с какой стороны удобнее и безопаснее это делать. Эх, жаль, что со мной кошек не было. Они так в лагере и остались, у оврага, на всякий случай. Дроиды дроидами, а человеческий, то есть живой фактор, никто не отменял. Были бы кошки, можно было бы и поэкспериментировать. Что-то настроение мое слишком оптимистичное, раздухарился. Надо критичнее к себе относиться. Приземлились, успев затормозить и погасить скорость. Проскользили несколько метров по густой траве, остановились в тени деревьев. Заодно и тень будет, и маскировка. Огляделись. То есть я огляделся. Точно такой же однотипный с предыдущим поселок точно такие же подземные сооружения, даже народу в нем столько же, приблизительно. Точно я не стал смотреть, прикинул по количеству занятого разумными жилья. И охрана периметра такая же. Сразу же обо всем и рассказал товарищам, и пока рассказывал, чуть себя по голове не стучал. Спрашивается, зачем мы на эту поляну садились, для чего? Единственное подходящее объяснение, так это для того, чтобы ноги размять и лесным свежим воздухом подышать а так лишняя трата драгоценного времени. Потому что я даже сейчас, рассказывая, потихоньку брал под контроль дроидов-охранников, отключал питание защитного периметра, обесточивал турели и выключал немногочисленную охрану привычным по прошлому разу способом. Так что пришлось поторопить бойцов занимать свои места и уже поднимая флайер в воздух, рассказать о только что проделанной работе, заработав при этом несколько эмоциональных возгласов и выражений. Не верили мне до конца. Никто, кроме, пожалуй, Морта и Грэм. Остальные сомневались до последней секунды. Сидели, крепко вцепившись в свои штурмовые винтовки, активировав защиту брони, выведя питание аккумуляторов на полную мощность. Лишь когда мы сели почти напротив входных ворот, только тогда позади меня раздался дружный, облегченный выдох. И кто смог, тот дотянулся до моей спины с дружескими похлопываниями. Представляете, дружеское похлопывание рукой в активной броне, усиленной мало того, что сервоприводами, да еще и собственными имплантами наемников. А у меня простенький технический комбинезон, тряпочка тоненькая, можно сказать, с небольшими дополнительными вставками от протирания. Как-то я после того, как вылез разгоряченный и потный из флайера на нашей поляне, так и не сообразил ничего лучше, как переодеться в удобную для разгрузочных работ одежду. Так в ней и остался». Почему-то полностью был уверен в своих силах. Жаль, что моя уверенность не передалась наемникам, недоверчивая они ребята. Так гораздо быстрее долетели бы, не было бы такого перегруза. Ничего, зато сейчас попотеют, столько трофеев собрать нужно будет, а потом еще и челнок загружать. Вон он стоит, в огромном капонире с тусклой матовой серой крышей, камуфлированный под горный склон. И микроклимат вам не поможет. Одна Грэм в меня верит. Оделась точно так же, как и я, несмотря на уговоры товарищей, и не прогадала. А вот когда в челнок войдем, тогда всем придется другие скафандры надевать. Космос все-таки. Мало ли, что не так пойдет. Откинулись в зенит прозрачные створки входных дверей. Мы с Мортом одновременно шагнули наружу и замерли, вслушиваясь в окружающее. А я еще и всматривался, вынимая среде вокруг меня. Все, как и планировал. Все, кому положено, лежат в отключке, охранные системы деактивированы, дроиды-охранники взяты под управление и обесточены, а защитный маскирующий купол общего экрана как раз наоборот продолжает работать. Нечего любопытным за нашей работой приглядывать. Наверняка ведь по следу флайера нас отследили. Так что времени у нас немного. Скоро точно следует ждать гостей. Одно на нас работает – то, что вся верхушка, те, кому можно решение принимать, сейчас находятся на переговорах. Так что есть у нас пока время. Немного, но есть. Ну что? Грэм не вытерпела, голос подала. Голову высунула из-за спинки пилотского кресла. Тихо, можно выходить. Спирс, за тобой шахта. Айзек, Дэн, за вами периметр. Осмотритесь, все ли в порядке. Чтобы сюрпризов не было. Шон, ты на склад. Я и Грэм входим в поселок первыми. Осматриваемся, убеждаемся, что все в порядке. При этих словах командир многозначительно посмотрел на меня и нажал голосом. Да, убеждаемся, что все в порядке. Заостряю на этом ваше внимание. И только после четких докладов буду принимать решение, что нам делать дальше. При моем положительном решении каждый из вас знает, что ему предстоит выполнить. Пошли. А про меня ничего не сказал. Впрочем, у меня другая цель. Вон она, в капонире стоит, окошком обзорного экрана подмигивает. Единственная проблема — это пилотов найти и коды у них выбить. Надо же на себя все управление перевести. При чем тут управление? Имущество — вот что самое основное. А коды и скины — с этим я и так разберусь.